Глава вторая. Хорошо, что меня догадались накормить. Местная еда была подозрительно похожа на борщ с пампушками, а я, оказывается, так проголодалась, что смела все подчистую. Видя такой хороший аппетит у субтильной девицы, мне даже добавки положили, а с собой впихнули корзинку с пирожками. На улице разлилась вечерняя прохлада, когда я последний раз осмотрела роженицу и малышку и снова уселась в свою комфортабельную телегу. Горн сказал, что теперь обо мне все местные судачат. Здесь была старенькая повитуха. Она скончалась пару месяцев назад, а ее ученица вышла замуж и уехала. И хорошо, что теперь есть кому позаботиться о женщинах. «Зато Ойзенберг теперь будет пакостить. Как вы его отбрили!» Старик усмехнулся в бороду. «Ой, да плевать на человека-ворона!» Я уже не в том возрасте, чтобы беспокоиться о том, что обо мне думают другие. Я сделала то, что должна, но... Вряд ли кто-то ожидал от молодой и, как мне казалось, благородной воспитанной девицы, такого напора, какой я сегодня показала. Надо как можно скорее узнать побольше об Илен и об этом мире. Вдруг у местных жителей патриархат головного мозга, и мужчинам даже в глаза смотреть неприлично. А я... «Клянусь, еще немного, и я бы ему врезала». Этот случай напомнил мне историю моего кумира, венгерского врача-акушера Игнаца Земельвейса, который в далеком XIX веке первым стал практиковать обработку рук и инструментов хлорной водой. Умнейший человек, профессор, прозванный спасителем матерей, добился снижения смертности женщин от родильной горячки в разы. Но, как водится, где успех, там и зависть. А гениев и искренне преданных своему делу людей часто ждет печальная судьба. Начальство и коллеги, которые шли принимать роды прямиком после вскрытия трупов, не озаботившись даже руки отмыть, затравили его до такой степени, что Земельвейс закончил свои дни в психиатрической лечебнице. А если меня тоже возьмут под белые рученьки и запрут в комнате без окон? Ой, ладно, зато отосплюсь. Самое страшное, Смерть. Я уже пережила. И сейчас была выжата, как лимон. Тряслась в телеге и таращилась по сторонам, но от усталости не могла запомнить ничего. Мы именовали деревушку. Горн рассказывал, что вокруг их много раскидано, и все друг на друга похожи, как близнецы. Потом въехали в сам Левиль, окруженный стеной городок. Здесь все пахло провинцией, но было уютно, что ли и ни намека на то, что в округе творятся какие-то страсти. Много зелени, улицы в цветах, шныряющие туда-сюда куры и утки, резвящиеся дети, жирные котяры на заборе, умывающие желтоглазую морду, лавки с яркими вывесками, ароматы свежей сдобы и копченостей, бабульки, торгующие свежим молоком. Я не сомневалась, что здесь продукты самые что ни на есть экологичные». В нашем мире многие питались курицей со вкусом поролона и пили молочку со сроком годности в год, и даже не замечали этого. Живот тоскливо заурчал. Эх, бедное оголодавшее тело! Прежняя хозяйка о тебе совсем не заботилась. Кажется, юные девчонки во всех мирах одинаковы, истязают себя с совершенно нездоровыми диетами, а потом привет аминорее, выпадение волос, депрессия и прочие осложнения. Опыта в жизни нет, самооценка на нуле, плюс желание быть не хуже других. В бане я успела оценить свою новую оболочку. В живот, тонкие запястья и щиколотки, выпирающие тазовые кости. Настоящая голодная студентка-практикантка. Ну, хоть юность вспомню, когда на нормальную еду денег не хватало, и мы ели доширак и сосиски. А иностранные студенты подкармливали нас жареной селедкой». Задумавшись, я не заметила, как Горн подвез меня к деревянному дому под большим дубом. Дом выглядел добротнее и богаче, чем многие другие на этой улице. Я мысленно присвистнула, устроюсь с комфортом. «Приехали, Нейра!» Горн спустился и помог мне выгрузить тяжеленный чемодан. Вместе мы затащили его на крыльцо. «Вот ключик, пожалуйста!» Улыбаясь во весь рот, провожатый вручил мне старинный медный ключ с кольцом. «Столичная академия не скупится на жилье для своих выпускников. Вот и вам приличные хоромы сняли. Ой, чуть не забыл. Завтра к утру вам предстоит явиться в башню к Нейрулейту с документами. Он глава лекарской гильдии. Обычно под его начало направляют практикантов». Я покивала и искренне поблагодарила Горна. На самом деле он оказался вполне нормальным и доброжелательным. Будет хоть одно знакомое лицо в Левиле. Когда старик забрался обратно в телегу и отчалил, я вставила ключ в замочную скважину. Похоже, здесь давно никто не жил. Механизм поддался со скрипом и, налегая плечом, я с трудом отворила тяжелую дверь. В нос ударил запах пыли и старых вещей. Сквозь занавешенные окна проникали редкие солнечные лучи, и эта запущенность вкупе с полутьмой нагоняли уныние. Оставив чемодан у двери, я принялась обследовать дом. Дверь из гостиной вела в небольшую кухню с выходом в сад. На террасе сиротливо ютилась кресло-качалка. В глубине двора виде кустарника прятался колодец. Рядом с кухней обнаружилась узкая кладовка, а в ней глиняные чашки, Прогрызенный мышами мешок с зерном. Маленькие деревянные бочки с непонятным содержимым. Котелки и чугунная сковорода. Мамочки, где моя индукционная плита и электрический чайник? Где мультиварка с микроволновкой? Зато экологично. На самом деле все не так уж и плохо. Да, здесь бы пройтись веником и шваброй. Отскрести пыль и паутину. Вычистить мебель. Вытряхнуть и постирать тряпки как следует проветрить комнаты. Чувствую, мне будет чем заняться вместо сна. Повздыхав, я отправилась исследовать левую половину дома. Там обнаружилась спальня со шкафом и широкой кроватью на добротных толстых ножках, еще одна полупустая комнатка, похожая на кабинет, и ванная с деревянным корытом. В фильмах такие обычно застилали простынями, чтобы не занозить филейную часть». Я не заметила и зацепила ногой стоящий на полу металлический горшок, и тот покатился по полу. ёлки палки, да это же самое, что не наесть. Горшок. Ночная ваза. Да, Елена Аркадьевна. Да жили. С непроницаемым лицом я покинула ванную комнату, подхватила чемодан и вытащила его на середину гостиной. Нужно будет разобраться с местной валютой, а также прошерстить вещи, Елены. Чемодан сохранился хорошо и ни капли не пострадал от удара молнии. Надеюсь, в нем найдутся полезные вещи, способные рассказать об этом мире. Чемодан из коричневой кожи с металлическими полосками был сделан добротно, как говорится, на века. Я ощупала его, пытаясь понять, как эта махина открывается. Палец зацепил неприметный рычажок, раздался звонкий щелчок. Крышка как по волшебству распахнулась и... Громко вскрикнув, я отскочила назад. То, что происходило на моих глазах, напоминало кадры из сказочных фильмов. Чемодан начал разворачиваться, как гармошка или пенал с кучей отделений. Вправо, влево, назад, вперед, вверх. Стопки с вещами, книгами, свитками, склянками, коробками... Металлическая вешалка с одеждой вытянулась прямо из бездонного нутра. Оттуда же выскочило нечто, похожее на самогонный аппарат. Все это сопровождалось щелчками и грохотом, от которого вверх поднимались облачка пыли. Все свое ношу с собой, как говорится. Моя предшественница основательно упаковалась и, кажется, как и я, любила книги. В студенческие годы они хранились у меня везде, даже под кроватью я не могла уснуть, не почитав перед сном очередную главу из очерков гнойной хирургии или, в крайнем случае, что-то из художественной литературы. Я осторожно, стараясь не подорваться на предметах непонятного назначения, прокралась к одной из стопок и потрогала кожаные корешки. Сначала тесненные витиеватые буквы расплывались и казались тарабарщиной, но, проморгавшись, я увидела, как они начинают складываться в слова Ничего себе! Астрология в целительстве соседствовала с наукой чревосечения, с рамной болезни, с основами бытовой магии, а история Ренвилля с как приготовить обед быстро и без затрат. Чихнув от пыли и почесав нос, я продолжила рассматривать завалы. Признаться честно, я всегда была немного барахольщицей. Вот и сейчас при виде всего этого... Ладони горели все разглядеть, повертеть, понюхать и потрогать. А вон коробочка кремового цвета, перевязанная лентой. Осторожно приподняла крышку. Внутри стопка женских панталон и чулок. Хорошо, что столь интимные вещицы оказались совсем новыми. Ткань хрустела, а на бантике болталась бирка какой-то белошвейки. Носить чужое белье, даже несмотря на то, что оно принадлежало этому телу, ну... Такое себе. На глаза попался черный бархатный кошелек с вышивкой. Этакий бабушкин кошель. Открыв его, я высыпала на ладонь горстку монет. Серебрушки и медики тускло поблескивали. На лицевой стороне были отчеканены цифры, на изнанке лицо важного мужчины, наверняка правителя. Так, и что на это можно купить? В первую очередь мне потребуются продукты, Немного вещей для дома. А потом и кузнец с ювелиром. Для этих мастеров у меня будет особый заказ. Надеюсь, они не посчитают меня темной колдуньей, которую надо срочно зажечь на костре. На самом деле нужно, ох, сколько узнать и обдумать. Это вам не переезд на соседнюю улицу. Я оказалась выброшена в чужой неприветливый мир, как беспомощный младенец. И впредь надо вести себя осторожней. Осмотреться. Послушать местных, пораспрашивать. Кстати, что там говорил Горн? Мне надо завтра утром явиться в крепость предсветлый очи какого-то нейролейта, руководителя практики. Кстати, где раздобыть эти самые документы? Куда магичка Элен их засунула? И о чем со мной будут разговаривать? О заклинаниях? Проверять, как я колдую? Ох, елки-палки, час от часу не легче. Я покрутилась по сторонам, почесала макушку. Внимание привлекла продолговатая шкатулочка из гладкого дерева, длиной и шириной с ладонь. Может, именно там лежит то, что мне нужно? Повиной с шестому чувству, я наклонилась и взяла ее в руки. Потрясла, покрутила, никак не решаясь открыть. Мало ли, что эти маги хранят у себя. Вдруг там сушеные кроличьи лапы? Ладно, была не была, Елена Аркадьевна. Открываем. Стоило отодвинуть защёлку, как крышка распахнулась, и на волю вырвался лохматый комок синей шерсти. Как очумелый он начал носиться в воздухе и оглушительно пищать. Потом кинулся ко мне. А-а-а! От неожиданности я рухнула на пятую точку, развалив стопку из книг, и принялась отбиваться от этого чуда-юда. Эй, ты что ещё такое, а? Прекрати! «Прекрати, я тебе сказала!» Марсианский хомяк завис в воздухе и вытаращился на меня круглыми черными глазами-бусинками. «Это ты кто такая?» «Ты не Элен», пропищал воинственно. «Мама, оно говорящее!» «Так, спокойней, дышим, дышим!» «Это мир с магией, не забыла?» «Лицо кирпичом и ничему не удивляемся!» Выдохнув, я кое-как поднялась на ноги и разгладила юбку. «Так, Пушистик, давай сначала оба успокоимся, а потом поговорим. Ты похитила меня. Нужен ты мне больно. Что еще за мохнатое создание на мою многострадальную голову?» Показалось, что глазки обиженно моргнули. «Как это не нужен? Я полезный. Если ты полезный, то прекрати, пожалуйста, пищать». Я выбралась на свободный от вещей островок пола. Мелочь продолжала все так же парить в воздухе, не отводя пронзительного взгляда. И вдруг меня осенило. Знаешь что, Пескун, давай нальем чаю и побеседуем по душам. Судя по всему, существо это разумное. И поняла сразу, что я не Элен. Кстати, у нас даже имена оказались похожи. Эврика, пескунато, я и распрошу. «Уж наверняка эта волшебная малявка знает о моем новом мире и своей хозяйке. Все!» Примерно через час мы уже сидели на террасе. Когда я говорила про чай, почти не надеялась найти что-то, что можно употреблять в пищу. Но в кладовой в маленьких мешочках обнаружились засушенные травы, по запаху совершенно нормальные. Перечная мята, шалфей, похоже на успокоительный сбор а мне сейчас ох, как надо привести нервы в порядок. И снова я с тоской вспоминала о благах цивилизации и электрическом чайнике или хотя бы газовой плите. Огромная печь на кухне чуть не довела меня до инфаркта, поэтому я решила использовать камин в гостиной. Снаружи под навесом нашлись дрова. Я выбрала самые мелкие и сухие, сложила все это добро наподобие вигвама и... И чем все это зажигать? Конечно, я знала, что до изобретения спичек использовали кремень и кресало, чтобы высечь искру и поджечь труд. Но где их искать среди всех этих завалов? Хорошо, что вредный клочок синего меха, который все это время только ехидничал и мешал, помог мне найти необходимое на одной из полок. «А ты вообще кто такой?» спрашивала я, чиркая кремнем о кресало. Я Тиин, гордо пропищала мелочь, перекатываясь по каменной полке и гипнотизируя меня наглыми глазками. Мне это ни о чем не говорит. Искра наконец, упали на мяту бумагу, которую я использовала вместо трута. А теперь подуть. Вот так, аккуратно, чтобы не загасить. Ура! Пламя начало разгораться. Очередная победа в этом фантазийном средневековье. Эта раса такая, раса Тиинов», — пояснил Пескун, спрыгнув мне на плечо и нагло там потоптавшись. «Первый раз слышу. Я подвесила над огнем медный чайник. Чтобы его наполнить, пришлось идти к колодцу, а после долго рассматривать воду, проверяя ее прозрачность. Даже если отравлюсь, что ж, хуже уже не будет». «Эльфов знаю, гномов тоже». «Вампиров там, оборотней, драконов, тинов? Не знаю». «Странная ты! Откуда вообще взялась? Что делаешь в теле, Элен?» «Так, давай обо всем по порядку. Мне срочно надо выпить чего-нибудь горяченького». «Как любила говорить моя мама, в любой непонятной ситуации пей чай». «А у меня не ситуация. Ситуёвина». И вот спустя целую вечность мы сидели на террасе. Я упала в скрипящее кресло-качалку, укутавшись в плед из вещей Элен, и держа на коленях глиняную кружку с дымящимся травяным чаем. Этот сумасшедший денек выжил из меня все соки. Я чувствовала, как голова куда-то плывет. Слушай, можно я буду называть тебя пескун? Спросила я, когда клочок меха спрыгнул со спинки кресла мне на голову а потом прокатился по плечу и удобно устроился на локте. Глазки вытаращились удивленно. «Ты даешь мне имя?» «Ну да, а что?» Я пожала плечами, а мой новый знакомый несколько раз перевернулся, а потом взмыл воздух и завис у меня перед лицом. «Мне никто не давал имени. Тинам не положено иметь имен, только людям. А мы прислужники». «Ой, глупости!» Я махнула рукой и сделала глоточек ароматного чая. «Если будешь послушным и милым, я тебя еще и баловать буду. Ну, так ты готов ответить на мои вопросы?» Тин запищал на ультразвуке. Как мне показалось, это было проявлением радости. А потом плюхнулся на колени. «Что ты хочешь узнать, незнакомка?» спросил бодро. «Кто такая Элен?» И ли она? Как она колдовала? Каковы законы этого мира? Какую роль здесь играет магия и как она проявляется? И главное, какие опасности могут меня подстерегать?» Пушистик некоторое время ошарашенно смотрел на меня, а потом пискнул. «А ты что, не отсюда?» «Как тебе сказать? Кажется, я умерла в своем мире, а очнулась уже здесь». «У нас там совсем нет магии, только наука и здравый смысл». «Ну, со здравым смыслом я перегнула, признаю. Адекватных людей мне встречалось крайне мало. Да я и сама была не совсем нормальной, о чем мне регулярно сообщали». «Ого, вот это да! Так ты, выходит, попаданка? Путешественница по мирам? А ты что-то знаешь о таких, как я?» Пискун подумал некоторое время. Потом ответил, «Я слышал, что появление попаданцев всегда сопровождалось трагическими или, наоборот, великими и радостными событиями». О как! Смех и радость мы приносим людям. Только информация про трагические события мне не очень понравилась. В книгах, прочитанных мной, мои современники внедряли технологии и полезные фишки из другого мира, делая жизнь лучше и комфортней». «За прошедший неполный день у меня тоже возникли некоторые планы на этот счет. Большие планы. Грандиозные. То, как здесь обстоят дела с родовспоможением, с поможением, никуда не годится. А если кто-то узнает, что я попаданка?» Спросила, сжимая кружку с остывающим чаем. «Что со мной сделают?» «Наверное, в подземелье запрут». Глаза бусинки смотрели честно-честно. «Возможно, будут пытать». «Да, утешил». «Слушай, Пескун, ты ведь не хочешь остаться без такой хорошей хозяйки, как я? Тогда помоги мне. Я должна замаскироваться под Элен и ничем себя не выдать». Гиперактивный Тиин снова покатался по моим коленкам, подпрыгнул и заговорил. «Я узнала, что Элен Олш происходила из древнего рода магов-целителей». Она была единственным ребенком в семье и, к печали всех родственников, обладала слабым даром. Ее мать умерла шесть лет назад. Отец в последнее время часто болел. В общем, дела семьи шли не очень. Елена выучилась в столичной академии. ее хотели направить на практику в родной город, но она выбила у ректора назначение в Ливиль. «Почему?» – спросила я, недоумевая. Сейчас мы находимся очень далеко от столицы, а дома всяко лучше. Тем более, рядом ничьи земли. Уже по одному названию ясно, что хорошего не жди. Пескун ехидно захихикал, при этом его синенькая мохнатая тельца смешно сотрясалась. Замуж не хотела выходить, вот и сбежала. Ах, ну это все объясняет. Я понимала бедняжку. «После двух неудачных браков у меня тоже аллергия на слово «замуж». А здесь еще, кажется, мнение девушки никто не спрашивает. На кого родители покажут, за того и пойдет. Раз Элен так далеко укатила, то ее несостоявшийся жених, скорее всего, обрюзший, богатенький старикан. Меня аж передернуло. Стало жаль молодую волшебницу, которую я даже не знала, но чьим телом так активно пользуюсь». Мы замолчали ненадолго. Улицу окутал сумрак, но кое-где в небе еще олели закатные полосы. В соседних домах зажглись огоньки. Здешний народ жил привычной размеренной жизнью. Я допивала чай, глядя, как ветер колышет заросли в саду и как по террасе бодро скачет жаба. «Слушай, Пескун, а Элен действительно умерла?» В темных глазах промелькнула грусть, но быстро исчезла. Тины не испытывают сильной эмоциональной привязанности к хозяевам. Это особенности их расы. Да, моей хозяйки больше нет. Я почувствовал, как ее душа покинула тело. Я ведь ее фамильяр. Фамильяр? Они тоже были в фэнтезийных романах и чаще всего представляли собой пушистых, но вредных милах. Вот как эта морда». «Мой провожатый говорил, что гроза началась совершенно неожиданно, а молнии были колдовскими». «Я не видел. Я спал в своей шкатулке», – пропищал тот, выпучив глазки. «Ты хочешь сказать, что... что, Элен...» «Я уже ничего не знаю». Я вздохнула, устала, потеряв лоб. Все становилось только запутанней и непонятней. «Ты, дружочек, подумай на досуге». «Не было ли у твоей бывшей хозяйки врагов? Кому она могла мешать?» «А пока расскажи про фамильяров». «Фамильяры помогают молодым магам колдовать», – начал он за умным тоном. «Направлять магические потоки и не давать им рассеиваться. Элен поймала меня в зачарованном лесу, когда ей было тринадцать. С тех пор я стал ее помощником и прислужником». Почему-то мне стало жаль его. Был свободным существом, а потом... Пескун, а как это все происходит? Ну, колдовство. Надо взмахнуть волшебной палочкой и сказать особые слова? Мелочь противненько захихикала, будто я сморозила ужасную глупость. — Ты чего закатился, дурашка? Сведя брови на переносице, строго спросила я. — Мы договорились о сотрудничестве. Отсмеявшись, Тин запрыгал на маленьких лапках. Из-за длинной шерсти я их раньше не замечала. «Ладно, ладно, смотри». Сделав в воздухе сальто, он метнулся ко мне. В ту же секунду запястье обвил тяжелый металлический браслет. Я неосознанно затрясла рукой, пытаясь его сбросить, но в голове послышался тонкий голосок. «Чего испугалась? Это же я! Сейчас мы с тобой поколдуем!» «Поколдуем?» – спросила, скептически изогнув бровь. «Сюр какой-то! Кто бы мог подумать, что со мной случится такое?» «Да ты не бойся! Кстати, как мне тебя называть?» «В моем мире меня звали Елена, но для конспирации называй меня Элен». Я повертела рукой с браслетом. «Кажется, настоящее серебро. И камни синие. Что делать-то надо?» Почувствуй, как по твоему телу текут магические потоки. Направь их в одном направлении. Прикажи. Что смешного? Голос Пескуна прозвучал обиженно. Я тут распинаюсь, а ты меня даже не слушаешь. Прости, я попыталась успокоить дыхание. Просто в нашем мире про всякие потоки и магию говорят только шарлатаны. И про впитывание силы земли нижней чакрой. Я не шарлатан, сейчас я тебе докажу. А ну-ка, попробуй поднять кружку. С силой мысли я сдавленно хихикнула. Послышался тяжкий вздох. Какая глупая попаданка мне досталась. Сосредоточься, направь свою силу на кружку и представь, как она поднимается. Это простейшая бытовая магия. Елена была в ней неплоха, по крайней мере. Она давалась ей лучше целительства. Тело должно помнить, а я помогу концентрировать магию. Решив больше не ржать и не расстраивать пушистика, я закрыла глаза, простерла ладонь над кружкой и честно попыталась нащупать магические потоки. Промучившись, секунд двадцать произнесла. «Ничего не получается. По крайней мере, вот так, с наскоку. Я тебе говорила, что в моем мире нет магии». «Ну и что, что сейчас я в теле Элен? Главное ведь дух, а у меня он очень даже прагматичный и приземленный!» Кожей я почувствовала раздражение Тина. «Не говори глупостей, я чувствую в тебе дар!» Пескун долго меня уговаривал, в итоге я сдалась, и почти полчаса мучила свой организм, пытаясь выдавить из него хоть каплю волшебства. Четно. у нас ничего не получалось!» Наверное, ты права. Придется тебе для начала почитать учебники, начать с самых азов, констатировал хомячок-мутант. Я даже была с ним согласна. Чтобы выжить в этом мире, надо буквально перепрыгнуть через голову. Времени в обрез. Все считают меня Нейрой Элен, крутой столичной магичкой. А я умею творить чудеса без магии. Рождение ребенка это тоже чудо, так ведь? «Тогда завтра и начнем. В чемодане целая переносная библиотека. А пока покажи, где Илен хранила документы. И расскажи, о чем со мной может завтра говорить этот Нейт Лейн». К этому времени и улица, и дом погрузились во мрак. В окна глазницы сочился тусклый лунный свет. Пока я шла по темным комнатам, казалось, будто по углам прячутся чудовища, готовые меня слопать». По указке Пескуна я довольно быстро нашла вещь вещах Элен магический светильник в виде банки, внутри которой парили яркие точки светляков. Стоило тряхнуть ее хорошенько, как огоньки вспыхнули и осветили унылую пыльную комнату. В кожаном чехле под завалами нашлось свидетельство об окончании целительского факультета столичной магической академии, выписанного на имя Элен Уолш. Там же лежало удостоверение личности. Изучив заветные бумажки, я зевнула и потерла глаза. «Как там говорят? Утро вечером мудренее? Самым правильным будет набраться сил перед тяжелым днем, а завтра надо будет мили с малышкой проведать». «Так что ты думаешь, он попросит показать, как я колдую?» — спросила пушистика, наматывающего круги по гостиной. «Ну, я ведь не всезнающий», — хихикнул шерстяной вредина. «Придумай что-нибудь, импровизируй или просто сыграй дурочку. Ресницами похлопай, поулыбайся. Ты что, не знаешь, как это делается?» Я чуть не взвыла. «За что мне это лохматое наказание?» «Завтра я должна постараться не спариться, если ты забыл». Пескун завис прямо у меня перед лицом. «Но я и вправду не знаю. Я ведь еще ребенок». Добавил тихо и жалобно. Ладно, горе мое луковое, пошли, уложу тебя. Спал мой дружок в той самой шкатулке, на подстилке и свежего лесного мха, пожелав мне спокойной ночи, свернулся в комок и радостно захрапел. А я перво-наперво перетрясла постель, хоть насекомых не было, и на том спасибо. Усатых и полосатых соседей я бы точно не пережила. Я читала, что раньше балдахина на кроватях служили для того, чтобы клопы с потолка не падали на головы спящим. Бр, какая гадость! После этого я смахнула пыль со всех поверхностей и три раза прошлась влажной тряпкой. Конечно, это вам не клининг, но дышать стало легче. Ночная прохлада постучалась в окна, стала зябка, а спать в чужой постели непривычно. Хотелось пожалеть себя, как маленькую девочку. В голове прокручивались кадры из моей прошлой жизни – Детство и юность – полустертыми картинками. Потом универ и взрослая жизнь. Что я оставила дома? О чем мне жалеть? Прекрасная карьера врача-акушера-гинеколога и большой клинический опыт – это то, чего я достигла к своим сорока с хвостиком. А что же личная жизнь? Здесь тоже было что вспомнить. И я вспоминала. Первого моего мужа звали Сережей которого моя бабушка, царствие ей небесное, называла Сирожа. Рожа у него действительно была смазливой. Мы поженились сразу после универа. Он пел мне о любви, а сам, как оказалось, водил домой бывшую однокурсницу, когда я пахала ночами в роддоме. Наш счастливый брак не продлился и двух лет. Когда я выгоняла Сирожу из нашей съемной квартиры, за которую, кстати, всегда платила я, то узнала о себе много нового что я неженственная, плохо готовлю, не уважаю его друзей и не уделяю ему внимания, и что работа мне дороже семьи. Зато он, бедолашка. во имя укрепления брачных уз водил домой эту лину. Поревела я пару дней, а потом решила, да пошло оно все. Божий дар не яичница. Мое призвание – спасать людей и помогать им появляться на свет. И пошло-поехало. Работа затянула в свои сети на долгие годы. Меня в городе знали и советовали знакомым и родственницам. Многие стремились попасть ко мне на роды или консультацию. Я крутилась, как белка в колесе, позволяя себе редкие отпуска. Но не умела я отказывать, когда просят. А потом появился Владик. Ворвался в мою жизнь, как тайфун. И я поняла, что влюбилась. В животе порхали бабочки, в голове лопались мыльные пузыри. А все женское окружение твердило, «Сколько можно чужих детей рожать, пора бы и своими обзавестись!» «Леночка, тебе уже тридцать пять, часики тикают!» «Лена, мне нужны внуки!» «Женщина без детей? Не женщина!» «А кто тогда?» – спрашивала я. «Крокодил? Матка и яичники на месте, значит, женщина!» Такие бестактные высказывания меня обижали. Ох уж эта привычка совать свои носы в чужую личную жизнь. Так, значит, я остановилась на Владике. Он красиво ухаживал и любил широкие жесты. А в свадебное путешествие мы улетели на Бали. Мой второй муж любил кутить. Дорогие машины, айфоны, рестораны, брендовые вещи. Это потом я узнала о куче кредитов. Помогала их гасить, дурочка». Вскоре Влада, который фрилансил из дома, начало раздражать, что меня могли выдернуть на работу прямо из отпуска. Пациентки могли позвонить среди ночи и попросить приехать на роды. А что делать? Я не могла отказать. Он же считал, что мне пора подыскать спокойную работу в частной клинике на полставочки, чтобы больше времени проводить дома и обслуживать его, любимого. Чтобы мы могли ходить вместе к его друзьям, гулять по ресторанам, летать в отпуска, когда приспичит. Спустя три года нашего брака, во время ночной смены, мне пришлось неизвестного номера видео, на котором Владик тусовался с друзьями. Но не один, а в компании какой-то пергидрольной крали. Они танцевали вместе, он ее обнимал, они целовались на виду у всех. Он даже не отпирался, просто собрал вещи и ушел, обвинив меня во всех смертных грехах. Что я скучная, как старая бабка, серая, не умею веселиться и думаю только о своей работе. Особенно больно было слышать, что я, будучи акушером, не могу родить ребенка. Ударил гад по больному. Я обследовалась и консультировалась с коллегами. Все пришли к выводу, что мое здоровье в полном порядке. Здоров был и Влад. Значит, не судьба была нам иметь совместных детей. Время шло. Внезапно не стало родителей. В аварии погиб старший брат. С подругами, загруженными работой и семьей, я с каждым годом виделась все реже и реже. Вот уж правда, работа заменила мне все. Но иногда такая тоска накатывала. Так хотелось родную душу рядом. Хотелось подержать на руках своего родного малыша. Девочку или мальчика – неважно. Пока возраст, здоровье и финансы еще позволяли, я думала об искусственной инсеминации, запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Но моим планам помешало попадание в другой мир. Говорят, человек всегда оказывается там, где он должен быть, где в нем больше всего нуждаются. Может, это судьба? Начать сначала, только в другом мире. И, быть может, Здесь мое настоящее место. Я всегда просыпалась по будильнику, но сегодня настойчивых трелей слышно не было. Ах, черт! Опоздала на работу. Проспала. Наверное, телефон разрядился. Подскочив на постели и прижав руку к бешено колотящемуся сердцу, я огляделась. Медленно до меня доходил смысл происходящего. Так это не сон? Все произошло в взаправду и я действительно нахожусь в другом мире. «Доброе утро! Соня за Соня!» жизнерадостно пропищал синий комок, шлепнувшись мне на кровать. «Там к тебе пришли!» И правда, через пару секунд я услышала грохот в дверь. «Мамочки, кого принесло с утра пораньше?»